Если уже возвратиться, пилит благородный, на сердце ты положил, И от наших судов совершенно отрекся, Огонь отразить пожирающий, Гнев запал тебе в душу. Как, о возлюбленный сын, Без тебя один я останусь. Вместе с тобою меня послал Эокит, твой родитель, В день, как из Фтии тебя отпускал В ополчение Атрида. Юный ты был неискусен в войне человечеству тяжкой, В сонмах советных неопытен, где прославляются мужи. С тем он меня и послал, до да тебя всему научу я. Был бы в речах ты вития и делатель дел знаменитый. Нет, мой возлюбленный сын, без тебя не могу, Не желаю здесь оставаться, хотя бы сам Бог обещал всемогущей старость совлекши вновь возвратить мне цветущую младость. Годы, как бросил Эладу я славную жен красотою, злоба отца избегая, аминтора грозного старца. Гневался он на меня за пышно волосую деву. Страстно он деву любил и жестоко бесславил супругу, матерь мою. А она... Обнимая мне ноги, молилась девою прежде почить, Чтобы стал ненавистен ей старец. Я покорился и сделал. Отец мой, то скоро приметив, Начал меня проклинать, умоляя ужасных Ириней, В век на колено свои да не примет он милого сына, Мной порожденного. Отчие клятвы исполнили боги Зевс подземный, и чуждой жалости Персифония. В гневе убить я отца, изощренную медью, решился. Боги мой гнев укротили, представивши сердцу, какая будет в народе молва и какой мне позор в человеках, ежели отца-убийцей меня прозовут аргивяне. Но от оной поры, Для меня уже стало несносно близко отца раздраженного в доме с тоскою скитаться. Други, родные мои, неотступно меня окружая, силились общей мольбою держать в отеческом доме. Много и тучных овец, и тяжелых валов круторогих в доме зарезано. Многие свиньи, блестящие туком, под двору были простерты на яркий огонь обжигаться». Много выпито было вина из кувшинов отцовских. Девять дней непрерывно они вокруг меня ночевали, Стражу держали, сменяяся. Целые ночи не гаснул в доме огонь. Один под крыльцом на дворе крепкостенном, И другой в синях пред дверями моей почивальни. Но когда мне десятая темная ночь наступила, Я у себя в почевальне искусно створявшие из двери выломал, вышел и быстро через стену дворца перепрянул Тайно от всех и домовых жен и мужей стерегущих. После далеко бежал через обширные степи лады и пришел я в автиию овец холмистую матерь прямо к пелею царю.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 Если б даров не давал, как теперь, так и после, Толь многих сын Атреев, но все бы упорствовал в гибельном гневе, Я не просил бы тебя, чтобы гнев справедливо отринув, Ты защитил, Аргивян, невзирая, что жаждут защиты. Много и ныне даров он дает и вперед обещает. С кротким прошением к тебе присылает мужей знаменитых,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 но времен стародавних, не новых. Как оно было, хочу я поведать меж вами, друзьями.